Глава тридцать вторая. Они расписались в том же ЗАГСе, в котором совсем недавно Ольга расписывалась с Георгием. Церемония снова прошла без свидетелей. Об их союзе знала лишь Марина, которая теперь не взлюбила Вальтера еще сильнее, чем когда-то Георгия. «Тебе не надоело менять мужей?» – зло прошипела она подруге вместо поздравления. «Или ты рада, что снова нашла отца своему будущему сыну? Жизнь не учит тебя, мало тебя душили!» «Напрасно ты злишься, Мариша!» – отбивалась Ольга. «Вальтер порядочный человек, не чита этому сопляку-мечтателю, своему сыночку! Вальтер настоящий мужчина!» «Марина не унималась. У тебя настоящие мужчины являются уже сами штаны!» – парировала она. «Ох, ну что ты говоришь!» – огорчилась Ольга. «Для нас же стараюсь. Подумай сама, как мы управимся с такими капиталами без верного человека?» «Хочешь, я скажу тебе правду?» «Нет!» – испугалась Ольга. «Правда изобретения маньяков. И уши режет, и глаза колет. Лучше я тебе скажу!» «Не обижайся, твои прожекты насчет деловой женщины мало внушительны. Видишь сама, пока все нас обманывают. И это легко, мы ничего не смыслим в бизнесе. Теперь же ты будешь секретаршей Вальтера, постепенно войдешь в курс всех дел, научишься». «Хватит!» – закричала Марина. «Я все же скажу тебе правду, ты слаба передок но напрасно оборочишь мне голову. Хватит меня успокаивать, я не дура, вижу, что не знаешь уже, как избавиться от меня». Ольга пришла в отчаяние. «Мариша, зачем ты так? Сама же прекрасно понимаешь, что я люблю тебя и не брошу ни при каких обстоятельствах. Ты единственный родной человек. Разве можно до конца положиться на мужчин? Ну хватит, я уже сто раз говорила тебе, прекрати ревновать!» «Иди ты!» – махнула рукой Марина. Как ни старалась Ольга между подругами, словно черная кошка пробежала. Отношения день от огня становились все более натянутыми. Напряжение внутри этой странной семьи росло. Все усугублялось бесконечными нападками Марины на Вальтера. «Уймется когда-нибудь эта дикая кошка или нет?» В который раз вопрошал он Ольгу. «Дорогой, не обращай внимания. Лучше скажи, как идут наши дела? Скоро мы сможем уехать во Францию». «Франция!» – оживившись, воскликнул Вальтер. «Сам хочу поскорее туда. Мне не хватает ее суеты. Там дела, там жизнь, там настоящая работа. А не сонное царство, как здесь, где по-крупному только воруют». «Да, во Франции сложа рук не сидят, а носятся все, как ошпаренные», – согласилась Ольга. «А вот в России ошпаренных мало, больше отмороженных» особенности национального климата», — пояснил Вальтер. Ольга нахмурилась. «Увы, ты прав. Так когда же мы едем? Надеюсь, скоро?» «Твоя Марина является серьезным стимулом для этого. Я готов работать круглосуточно, чтобы поскорее избавиться от нее». Супруги решили, что из России поедут на Лазурный берег, снимут дом и пробудут тап до родов Ольги, после чего уже обоснуются в Париже. Ольга пока не решалась сообщить мужу, что собирается взять с собой Марину. Она оттягивала признание, еще надеясь утрясти их конфликт, но сама не слишком в этом верила. «Что-то будет!» – внутренне сжимаясь, думала она. Наконец наступил день, когда Вальтер сообщил жене. «Ну, Олюшка, похоже, все дела улажены. Осталось только купить билеты». Ольга пришла в замешательство. «Дорогой, может, ты поедешь один?» «Все подготовишь, а я выведу попозже?» «Что подготовлю?» – удивился он. «Ну, домик и, и все такое». «Мой агент уже все такое сделал. Слава богу, зимой это не проблема». Ольга растерялась. «Ну, а почему бы тебе не заехать сначала в Париж? Ты же сам говорил, что мои средства лежат без дела непозволительно долго. Вот и запустишь их в оборот». Вальтер решительно запротестовал. «Нет, я не могу допустить, чтобы ты в твоем положении путешествовала одна. Приедем на побережье, устроимся, а затем я со спокойной душой отправлюсь решать все проблемы. Так да, мы несем колоссальные убытки, держа твои деньги без дела, но ничего не поделаешь. Так уж сложились обстоятельства». Ищерпав все доводы, Ольга замолчала, но Вальтер видел, что она расстроена. «В чем дело, дорогая? Ничего не пойму. То ты дни считала, когда мы едем, а теперь вдруг не чаешь, как здесь остаться», – просил он. Ольга поспешила успокоить мужа. «Нет-нет, все в порядке. Я только волновалась о тех средствах, которые заперты золотым ключиком. Раз ты знаешь, что это не страшно, поедем, когда скажешь. Я не против. Мой разговорчик предстоит мне с Мариной», – поеживаясь, подумала она. «Ну и умница!» – целуя жену, сказал Вальтер. «Значит, заказываю билеты!» Марина, узнав, что остается в России, пришла в бешенство. «Так я и знала!» – завопила она. «Использовала меня, как было удобно, и оставила с носом!» Казалось, еще немного, и она набросится на Ольгу с кулаками. «Я люблю у тебя! Нет никого родней!» – передразнивала она подругу. «Мариша, ну это действительно так!» Отчаянно оправдывалась та. «Какое, к черту, люблю!» – вышивала Марина. «Нужна я тебе! Думаешь, я дура? Не понимаю, что больше никогда не увижу тебя?» Ольга отшатнулась. «Бог с тобой! Но это ты уж слишком! Как можно так думать обо мне?» «Как? Тебе удивительно?» «Конечно!» «Удивительно? Хорошо, тогда ответь, куда ты едешь?» «Как куда? Во Францию, ты сама знаешь!» «Что за глупый вопрос?» Марина, подперев руками бока, пытливо смотрела в глаза подруги. «Ты можешь назвать точный адрес?» «Нет». «Вот видишь!» Ольга поспешила добавить. «Но я узнаю у Вальтера точный адрес. Я не думала, что это потребуется. Собиралась сразу же по приезде написать тебе письмо, да и позвонить оттуда можно». «Ага, так я и поверила во все эти сказки!» Но то, что ты не дала мне адрес, несколько успокаивает. Значит, есть надежда на то, что ты не собираешься обманывать, иначе столгала бы глазом не моргнув». «Вот видишь, Мариша!» «Пока!» — прикрикнула та. «Пока не собираешься. Но как только уедешь, сразу же и думать обо мне забудешь. Зачем тебе какая-то русская дурочка, которая несколько лет решала все твои проблемы?» «Не говори так, не мне сердце!» Заплакала Ольга. Клянусь, сегодня же выпытаю у Альтера адрес и сообщу тебе. Но ты не пиши мне по нему. Лучше я буду звонить. Все ясно, уже мягче сказала Марина. и долго мне придется прятаться. Мариша, обещаю, что недолго. Как только я рожу, сразу же... Марина переменилась к лице. Что? Закричала она. Рожу? Все ясно. Прощай, дорогая. Лучше сразу прощай но не обещаю тебе свое абсолютное молчание. Ты предала меня, я могу отомстить». «Нет». Ольга схватила ее за руку. Она пришла в отчаянии и готова была молить Марину едва ли на коленях. «Девочка моя!» – закричала она. «Нет, не буду я ждать родов раньше, гораздо раньше вызову тебя». «Когда?» «Я не знаю, но выберу подходящий момент и вызову тебя, клянусь». «Когда?» «Я не знаю, ну скоро, очень скоро, не больше месяца, обещаю!» Марина задумалась. «Хорошо, я согласна, но если ты меня обманешь, пеняй на себя!» «Нет-нет, не обманул, я оставлю тебе денег, ты ни в чем не будешь нуждаться!» Ольга чмокнула подругу в щеку и пояснила. «Ты можешь не верить в мои чувства, но поверь в мое здравомыслие!» «Лучше бы я все же поехала с вами», — оттаивая, сказала Марина. «Ах, я тоже так думаю!» «Неужели ты не можешь совладать с собственным супругом? С предыдущими у тебя неплохо получалось! В чем дело? Я тебя не узнаю!» Ольга тяжело вздохнула. «Ах, и с этим получилось бы, когда бы ты не была такой неугомонной! Зачем ты терроризировала Вальтера? Зачем нападала на него?» «Импульсивно!» Сочла не лишним оправдаться Марина. согласно возможно, перестаралась. Вот теперь и пожинай плоды своей невоздержанности. Он даже слышит не хочет о тебе. Не могу же и рассказать ему о наших взаимоотношениях. Марина расхохоталась. Ха, ха ха ха а почему же? Расскажи, он человек современный, достаточно пожил во Франции. Зря смеешься, рассердилась Ольга. «Он и так уже задает мне всевозможные вопросы. Ему странно, что я так много тебе позволяю». «Каков подлец!» – подумала Марина и спросила. «Значит, он в постели в ваших интимных беседах настраивает тебя против меня?» Ольга сообразила, что сказала лишнее, это лишнее сейчас грозит новой бурей. «Нет-нет!» – поспешно возразила она. «Вальтер просто интересуется пределом твоего терпения!» Перебив подругу, продолжила Марина. «А чем он интересуется еще?» «Спрашивал, как ты попала в наш дом? Из какой ты семьи?» Призналась Ольга. «Раньше он этим не интересовался!» «Раньше это ему было ни к чему, а теперь, когда ты почти член нашей семьи, он мечтает от меня избавиться!» Вновь не дала договорить Ольге Марина и вновь подумала. «Каков подлец!» «Черт с вами!» – зловеще прищурившись, сказала она. «Поезжайте!»